Василий Криптонов. Мила Бачурова. Неон. Третий сезон. Холодные тени. Часть вторая. Глава 15. Жительница Мюнхена стала жертвой анонимщика. Простая девушка, живущая в Мюнхене, внезапно оказалась мишенью маньяка. Она получает анонимные письма с угрозами. На вопрос журналиста жертва, пожелавшая остаться неизвестной, ответила. Это настоящий кошмар. Я всего лишь хочу, чтобы меня оставили в покое. Как сообщает близкий к следствию источник, в настоящий момент у полиции нет рабочих гипотез. Преступник действует чрезвычайно осторожно и не оставляет никаких следов. Напомним, что три месяца назад жертвой кибербуллинга оказался подросток из Дюссельдорфа. Брюс бежала по лестнице вниз и обнаружила сестру за кухонным островком, где та возилась с какими-то бумагами. «Габриэла, ты это видела?» «Видела что?» «Это!» Брюс сунула сестре в лицо смартфон со статьей. Габриэла взяла смартфон, пробежала глазами статью и пожала плечами. «Ну, этого следовало ожидать». «Я, конечно, настоятельно попросила, чтобы история не вышла наружу, но...» «Ты попросила?» «Тише, тише!» Габриэла поставила чашку, обижала островок и обняла сестру. «Брю, успокойся. Клянусь, что они не знают о тебе ничего. Ни имени, ни адреса. Это может быть вообще простым совпадением. Ребятам нужно чем-нибудь забивать ленту, и они сочиняют новости, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, и к которым не выкатить претензии». «Я ведь им ничего не говорила!» «Знаю, ты ни с кем не говорила, и поверь, скоро мы поймаем этого ублюдка». «Слушай, ты ведь можешь написать опровержение?» «Опровержение чему?» «У тебя аудитория выше, чем у этих так называемых журналистов. Ты можешь сделать интервью со мной, и я расскажу правду». «Какую правду, Брю?» «О том, что в этой статье все ложь». Габриэла помотала головой, как делала всегда, когда запутывалась и не могла сообразить, что к чему. Но, Брю, единственное, в чем они солгали, это привели твои слова, которых ты им не говорила. Там нет имени, они скажут, что речь идет о другой девушке, только и всего. Да пусть говорят, что хотят, главное, чтобы люди узнали правду. Ладно, ладно, я подумаю над этим. Ты подумаешь? Не тебе он присылает всё это дерьмо. Брю! Что? Я попаду в ад, потому что произнесла нехорошее слово? Чем ты вообще тут занимаешься? Что это все такое? Габриэла попыталась остановить сестру, но не успела. Брю выдернула пару мятых листов из-под ежедневника и ахнула. «Ты набита дерьмом, сука, и я выпотрошу тебя. Не благодари. Мир, в котором могут жить такие безмозглые шлюхи, не может быть ничем, кроме ада». Брю выронила листы и попятилась, глядя на сестру широко раскрытыми глазами. Ты... «Брю, помнишь, я говорила тебе про своего друга?» Про Тима, с которым мы дружили в детстве Он приехал, я встречаю с ним через полчаса Он во всем разберется, обещаю Он найдет этого недоделанного Гая Фокса Но я ведь выбросила эту дрянь А я достала Ты... Извини, ты... Не договорив, Брю развернулась и бросилась бегом вверх по лестнице Габриэла, вздохнув, подняла листы и вернула их обратно в стопку Что за шум? Мама, как всегда, вовремя «Брю расстроилась из-за того, что я вытащила из мусорного ведра письма, которые она выбросила». «Зачем ты это сделала? Боже мой, Габриэла, твоя сестра хочет забыть об этом кошмаре и жить нормальной жизнью, а ты...» «Мама, я не пишу ей эти ужасные письма. Жить нормальной жизнью не получится, пока этот человек на свободе. Для того, чтобы вырезать аппендикс, необходимо сделать разрез, и это больно. Больно, но необходимо, понимаешь?» Мама опустила взгляд и включила чайник. Насыпала кофе в любимую кружку и сменила тему. «Тим приехал?» «Да, я как раз иду к нему». «Как он?» «Прекрасно. Совсем не изменился. Приехал со своей девушкой». Мама метнула на Габриэлу странный взгляд, но та ничего не заметила. «С девушкой?» «Ага, ее зовут Вероника». «Как? Как? Вероника?» «Нет, именно Вероника. По-русски это имя произносится так. Они с Тимом работают вместе». «Ах, работают». Ну, это многое меняет. Откровенно говоря, не думала, что у Тима когда-нибудь появится девушка. Он казался таким отстраненным, совершенно не от мира сего. До сих пор не понимаю, отчего вы с Вернером были так привязаны к этому странному мальчику. Мне пора, мам. Надеюсь, скоро мы совсем разберемся. Она подошла к маме, попыталась ее поцеловать, но та внезапно отпрянула. Скоро разберемся. Тебе опять не терпится куда-то улететь на полгода. «Так и скажи». «Мам, ты чего?» «У твоей сестры трагедия. А ты только и мечтаешь поскорее от нее отделаться, чтобы вернуться к своим бесконечным путешествиям». «Ничего подобного. Я пытаюсь ей помочь». «Лучшее, чем мы можем ей помочь, это быть рядом. Быть ее семьей». «Сколько раз я могу повторять?» «Ой, если бы ваш отец не ушел из жизни так рано». Габриэла закатила глаза и отвернулась. Ей казалось, что переезд в родительский дом – из собственного уютного гнездышка, где все было устроено так, как нравилось ей, это уже очень много. Проживание под одной крышей с людьми, которые хоть и являются ее родней, на самом деле бесконечно далеки от того мира и образа жизни, который выбрала для себя она, если не подвиг, то что-то очень близкое к нему. На переезде, разумеется, настояла мама. Она считала, что это облегчит страдания бедняжки Брю. Живу здесь уже месяц, и пока как-то не очень похоже, что мамина теория работает. Однако, если попытаться об этом заикнуться, в ответ не получу ничего, кроме новой порции упреков. Хотя вообще-то, положа руку на сердце, мама права. Мне действительно не терпится поскорее покончить с этим идиотом-анонимщиком и вернуться в привычную среду обитания. В свой дом, к своим путешествиям. Я ведь действительно очень люблю то, чем занимаюсь. Ловлю от этого нереальный кайф. Новые города, странные отели, потрясающей красоты пейзажи, ковер из облаков под крылом самолета, новые знакомства и новые впечатления. Да что вообще в мире может быть лучше? Но мама и Брю – последние люди на Земле, которым можно это объяснить. Вот папа, тот всегда меня понимал. Но папа умер больше двух лет назад. Окей, мама, мне пора. Конечно. Тебе всю жизнь пора. Габриэла схватила с островка ежедневник и стопку листов, вышла из дома. Задержалась лишь для того, чтобы проверить почтовый ящик. В нем лежало только одно письмо без обратного адреса. Сердце у Габриэлы сжалось. Она быстро взглянула вверх, на окно спальни Брю. И ей показалось, что занавеска на окне колыхнулась.